Глава 4. Делу время, потехе час. Как и было задумано, в первые выходные мы отправились дружной компанией в город, чтобы отметить жуткое начало учебного года, как обозвал его Грон. Мы были полностью согласны с его высказыванием. Одно радовало. Дополнительные занятия мне пообещали начать со следующего месяца. Так сказать, дали время привыкнуть к текущей нагрузке. В уютной закусочной, заполненной студентами Академии, мы плясали, а в перерывах уплетали мелко порезанную юкулу из наваги со смесью орехов и ягод и запивали всё это фирменным сладким студнем. «Я так больше не могу», — плакалась на плече Грона Люнея. «Почему я не воздушница? Плетала бы на курапатке, а не вот это вот всё». «Нам легче не приходится», — вступила в спор Клера. «Ты же сама говорила, вы не сменяйте облик. Лишь становитесь более гибкими и лёгкими», — проныла Люнея. «И что? Нас скручивает в бараний рог, а кости становятся как...» Посмотрела она на стол. «Как этот студень!» «Знаешь, не особо приятно растекаться по полу слизью». «Жуть жуткая!» — потряс стаканом Грон. «Мне нравится студень!» — смачно отхлебнул Кром. «Я не о студне же!» — жалостливо протянула плера Мы и без всех этих изменений на ягодки славно полетали. Задумчиво накручивала прядь волос на палец Карни. «Ты про тот наш ночной побег?» Скептически приподняла бровь Клера. Нашла с чем сравнивать. «Каких-то пару кругов над полем, никаких преобразований полное отсутствие слияния с куропаткой». «Я только уточнила», — приподняла ладони Карни. Тем временем закусочная продолжала заполняться студентами, а веселье набирало обороты. Музыка становилась громче, как и голоса не говорящих, а уже орущих, собравшихся. В центре зала одарённые размахивали руками и ногами, дёргаясь в такт мелодии. Я услышала за спиной недовольное фырканье. Это Лимане, моя бывшая лучшая подруга, прошествовала мимо в сопровождении одногруппников. Да, неприятное местечко. Потерпите немного, потом и не вспомните, как страдали, великодушно заметил Дерри. «Если не можешь помочь, лучше помолчи», — простонала Клера и откинулась на спинку дивана. «Со своей куропаткой познакомилась?» — спросил Дерри. «Не совсем». «Это как?» — уточнил Грон. «Вот так», — обрисовала Клера перед нами овал. «Яйцо видела. Моя куропатка ещё в нём». «Так пока вылупится, вырастет», — загибал пальцы Грон. «Месяца два, не меньше пройдёт». Вот за это время я как раз и научусь безболезненно становиться наездником, а птенец вырастет и подготовится к полёту. Или считаете, вам удастся освоить смену ипостасей и научиться летать намного раньше? Ничего мы не считаем, сокнула Карни. Однако к практике маломальски летать уже должны и будем. Ещё этот остров со своей подпиткой, рассказала она для брата с сестрой и Дерри о выпавшей чести на нашу группу. «Да брось, одни идеальные прихвостни на него отправятся, можно даже не париться», — отмахнулся Грон. «Мне бы хотелось там побывать», — вздохнула Люнея. «Не, ну, звучит красиво, я бы на вашем месте не собирался упускать такую возможность», — согласился с Люнеей и Кром. «Только меня туда пока не пригласили». «И не пригласят», — пихнула брата Клера. «С чего это?» — отодвинулся от сестры Кром. «Сказали же, в этом году только их группа» подлила брату студень Клера. «Как твои успехи?» спросил Дерри умолчаливый меня. «Никак», — пожалая плечами. «В смысле?» «Никак, значит, никак», — допила я остатки студня и заказала новую кружку. «Звать зову, а сменить и не могу», — призналась я и опустила голову на стол. «Ты же менял облик, должно было и сейчас выйти», — не отставал Дерри. Я посмотрела на него, не заметив, как увлажнились глаза». Когда Элай Литера помогала, почти получилось. Каждый раз, когда хочу сменить облик, вижу белую вспышку, и всё заканчивается. Всхлипнула я. Вся компания прислушивалась к нашему разговору. «Пиявка?» Отодвинула от себя тарелку карни. «У тебя же Еврашка. «Разбойник выжил, а пиявка нет. Я не рассказывала вам. Он не хотел, чтобы кто-то знал, но сейчас его нет». Снова всхлипнула я. «Милгин», — приобняла меня Клера, «если хочешь поделиться, мы никому, да?» — посмотрела она на собравшихся. «Никому», — пообещали все за столом. «Пиявка, он... он добрый, а ещё он красивый и мудрый». Так начала я рассказ о погибшем друге. Девушки всхлипывали вместе со мной, а парни тоскливо склонили головы. Я искала его и не нашла. «За пиявку!» поднял кружку Дерри. За героя спасшего тебя и всех нас. За пиявку. Подняли мы кружки. Я допила студень и встала из-за стола. Вы извините, я пойду. Давайте все пойдём, предложила Люнея. До отбоя осталось не так много времени. Соглашусь, потёрла виски Карни. Да и спать уже охота. Расплатившись, мы встали из-за стола и двинулись друг за другом на выход, протискиваясь между танцующими, как по дороге кто-то схватил меня за руку, дернув на себя. «Читал про тебя!» — раздался мужской голос над ухом. «А?» — растерянно спросила я и повернулась к говорящему. Им оказался изрядно захмелевший воздушник. «Отвали!» — среагировал шедший позади меня Дерри. Он отпихнул воздушника и забрал меня из его рук. «Куда лезешь?» – огрызнулся тот. «Не видишь, я с заступницей говорю». Воздушник вновь потянул руки, но Дерри ловко задвинул меня к себе за спину. Она со мной. «И что? Подвинешься?» Нагло засмеялся воздушник и неожиданно нанес удар Дерри в живот. «Ты больной?» – закричала я, хватая согнувшегося друга. «Да статья сплошная выдумка». Крик услышали парни, ушедшие вперед. И побежали к нам на помощь. Вылечи меня, дочь Кутха! Недолго веселился воздушник, так как Дерри быстро пришел в себя и ловким ударом в челюсть повалил его на пол. Ты пожалеешь, мы идеальные! Застонал поверженный, позади которого уже выстроилась трое воздушников. Я узнала в них одногруппников Лимони, с которыми она пришла в закусочную. В это время к нам подоспели Грон и Кром, вставшие позади Дерри. Повисло напряжение, танцующие замерли. Музыка остановилась. «Драки запрещены!» — закричал молодой парнишка-официант. «Я позову директора!» «Ты сейчас же извинишься перед девушкой, и вы все, — указал Дерри на троицу, которая подняла воздушника с пола, — уберетесь отсюда!» «Немного ли на себя берет жалкая кучка выскочек?» — огрызнулся центральный. Внутри стояли блокираторы энергии, чтобы студенты ненароком не разгромили заведение. Но на эфир они, конечно же, не действовали. Приготовившись к худшему, я окружила парней защитным куполом. «Дважды повторять не буду», — резко придвинулся Дерри к воздушнику, хватавшему меня, и тот вздрогнул. «Сами убирайтесь отсюда», — замахнулся боковой. Он потерял равновесие и налетел на парнишку официанта. Поднос упал на пол. Пробегающий мимо водник поскользнулся на растёкшейся по полу подливе и угодил в толпу, сбивая всех с ног. «Той!» — закричали в толпе. «Бей!» Началась драка. Первые удары мне удалось отразить. Воздушники в полном недоумении взирали на кулаки, ударяющиеся о пустоту. Во всеобщей суматохе меня толкнули, на секунду я потеряла контроль, и вот уже воздушники под куполом дрались с Гроном и Дерри, а те не могли их вышвырнуть за пределы окружавшего их купола. «Почему?» — охали воздушники, ударяясь об невидимую стену. «Ми... прекрати!» — закричал Дерри, обернувшись ко мне. «Поймут!» Я сняла защиту, и воздушники тут же отлетели, а на парней кинулись с боков. «Щавель кисленький! Надо что-то делать!» — визжала Люнея. «Уходите!» — гаркнул Грон, успев оградить нас от летящего стула. Нас дергали из стороны в сторону, но ползком нам с девчонками удалось добраться до стены, где собирались другие перепуганные студентки. «Мало тебе внимания в академии!» — взвизгнул мне в ухо женский голос. Я повернулась и обнаружила Лимани. «Вот угораздило же меня приползти именно сюда!» «Ты можешь их успокоить? Они пришли с тобой!» Обратилась я к ней. «А ты своих? начали твои?» «Из-за тебя!» — шипела она, брызгая слюной. Парни дрались неистово. Нужно было срочно что-то делать. Но что, с ума не приложу. Лезть в пекло, размахивая кулаками, так прилетит. Нас, конечно, Тор Скрепин выдрессировал знатно. Однако одно дело учебный бой, а другое драка в закусочной. «Меня дернули за руку, я вообще никого не трогала!» «Не строила бы из себя спасительницу, тебя бы и не трогали!» Огрызалась Лимани. «О, Куд, и как только мы могли быть подругами!» Схватилась я за голову. «Милгин!» Пискнула в другое ухо Карни. «Это ты сделала?» «Ничего я не делала!» Закричала я на подругу. «Ты хоть не начинай!» «Тише!» Дёрнула меня Карни и добавила. «Система безопасности!» Показала она на разбрызгиватель под потолком. «Сможешь по-тихому снести его? Твой защитный купол вокруг парней никто не приметил, я отвлеку». «А это идея», — воодушевилась я. Карни перекинулась через меня и схватила Лимани, прося ее угомонить воздушников, в то время как я подхватила летящую кружку, немного изменяя траекторию, и впечатала ее в разбрызгиватель так, чтобы из него точно хлынула вода. План сработал. Для большего эффекта я еще немного подморозила воду и направила ее на дерущихся парней, защищая прижатых к стене девушек. «Что за...» В неудовольствии утихало намокшее месиво. «Прекратить!» Выскочил плотненький директор закусочной, раскручивая писклявую трещотку, режущую слух. И драка окончательно закончилась. На его благо были сломаны лишь несколько ближайших к танцполу столов, а всё остальное только залито водой, которая не переставала хлестать. «Остановить не могу», — поёжившись, прошептала Якарни. «Веселье закончено! Вилли, рассчитать всех и выпроводить!» — верещал директор на застывшую толпу. «Или в праву все захотели!» Угроза директора сработала, и студенты пришли в движение. «Люнея!» — услышали мы голос Грона, а затем увидели и его самого. Мокрого, в разорванной одежде и с ссадинами на лице. «Вы как?» «Все целы», — спросил появившийся из толпы Дерри. Он тащил к нам за ворот того самого нахального воздушника. Выглядели они оба не лучше Грона. «Говори». «Да как ты смеешь?» — вскочила Лимони и кинулась с кулаками на Дерри. «Отпусти его». «Не лезь», — схватил ее воздушник. «Извини», — нехотя произнес он, обращаясь ко мне. «С какой радости ты будешь...» — негодовала Лимони. «Убирайся и близко не подходи», — отпустил воздушника Дерри. «И её с собой забери», — указал он на дёргающуюся Лимани. Воздушник быстро скрылся в толпе под возмущённые причитания моей бывшей подруги. «Девушки, на выход», — скомандовал нам Дерри. «Мокрую одежду удалось высушить быстро». А вот спорванный у парней дела обстояли хуже. Заплатки вышли частичные и кривые. С помощью бытовых преобразований можно лишь немного исправить рвань, а не сотворить оторванные куски ткани. Специально новую надел. С тоской вздохнул Грон, поправляя разорванную рубаху. «Не ну, под мантией заплаток не видно», – пробубнил Кром, разглядывая себя. «Когда темно, вообще ничего не видно», – обняла Грона Люнея. «Идёмте, а то опоздаем», — напомнила Карни. Мимо нас то и дело проходили студенты, выглядевшие не лучшим образом. Мы смешались с толпой и поспешили в академию. Впереди шли Грон с Люней. Спереди Клера и Карни, опираясь с двух сторон на Крома. А позади плелась я под руку с Дерри. «Там в закусочной я сказал, что ты со мной. Нужно было сразу тебе признаться, но всё как-то завертелось, а потом появился Гернер». «Понимаю, не совсем тактично спрашивать такое». Дерри говорил в попыхах и постоянно сбивался с шага. «Ты еще любишь Гернера?» Повисла пауза. Дерри всматривался в меня, сжав руку, а я наконец-то отпустила обиду. «Щавель кисленький, нет!» — воскликнула я. Хватка Дерри расслабилась. «Он мне нравился очень, его внимание льстило все-таки первое отношение», — засмущалась я. «Понимаешь, меня хотели отправить домой, Дар не отзывался, а Гернер...» «Я поверила в себя, почувствовала Дар, но любовь...» «Между нами никогда её не было, по крайней мере, с моей стороны. Хотя он даже в управе благополучия не переставал твердить обратного». «Не нужно было тогда с ним сближаться», — вздохнула я. «Извини, что это он, а не я, поддерживал тебя. Всё могло выйти иначе». «Ну, вышло, как вышло», — бесстрастно сказала я. Если бы можно было отмотать время вспять... Пиявка предупреждала об опасности и не раз, а я отмахивалась, не хотела верить. Теперь его нет. «Отпусти его. Пиявку не вернуть». Давил на больное Дерри. «Тебе не понравятся мои слова, но он тоже не прав. Тянул до последнего, скрывал твой дар». «Не нужно». Остановилась я и убрала руку Дерри с локтя. «Не говори так». «Да слушай меня», — взъерошил он волосы. «Не отрицаю, каждый из вас совершил ошибки. Но почему пиявка спас тебя?» «Он был моим другом», — через тугой комок в горле прошептала я. «Ты была ему дорога, понимаешь?» — повысил голос Дерри. «Уверен, он хотел бы, чтобы ты научилась сменять и постась чтобы стала сильной и смогла постоять за себя. Перестань винить себя!» Дерри говорил горячо и проникновенно. Он говорил то, что я и так осознавала, но не хотела принимать и до последнего надеялась. Пиявка жив. «Не дай, чтобы его смерть казалась напрасной. Живи за вас двоих, а я...» Вдруг сделал паузу Дерри и понизил голос. «Я всегда буду рядом и никогда не оставлю тебя. Будь ты со мной или с кем-то другим, он крепко обнял меня». «Дерри?» Вопросительно подняла на него взгляд. «Знаю, не самый лучший момент...» Обычно не хватает духу. «Милгин, я...» Ребята подошли к воротам. Перебила я признание Дерри, понимая, к чему оно ведёт. Он отступил и с лёгкой иронией в голосе спросил. «Не самый лучший момент?» «Не самый. Я буду ждать его. И тебя». В неловком молчании отчётливо слышались голоса ребят, споривших с привратниками. Я судорожно пыталась найти ответ, но подходящего не находилось. Мне не хотелось спешить после расставания с Гернером и смерти пиявки. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Дерри широко улыбнулся, словно минуту назад он не признавался в чувствах. «Идём?» Я сделала вид, что ничего необычного только что не произошло, и взялась за протянутый локоть, после чего мы поспешили к воротам академии, возле которой толпились переминающиеся с ноги на ногу другие пострадавшие студенты. Приближаясь, мы услышали голос Грона. «Второй курс, а там...» — махнул он в нашу сторону. «Тоже второй, и четвертый еще». «А вы с какого, что не изволили даже высушиться?» Спросил привратник, сложив руки на груди, у взлохмаченного паренька, в волосах которого красовались остатки водорослей. «Первый?» — дрожащим голосом ответил парень. «Почему в ненадлежащем виде?» — продолжал вопрошать привратник. «Откуда такие нарисовались? Чего в городе натворили?» — ухмылялся второй привратник. «Ничего не натворили», — послышалось сбоку. «Что за неряшливость, вонь и рвань?» «Зачем мантиями прикрыли это непотребство?» «В академической форме запрещено разгуливать в подобном виде. Разве так должны выглядеть будущие миротворцы и борцы?» Разошелся первый привратник. Ему явно доставляло удовольствие отчитывать нас. Мы посмотрели на Дерри, на нем не было мантии, как и на половине толпившихся студентов. «Ты почему нам не сказал?» — возмутился Грон. «Он ее даже не надевал», — напомнил Кром еще одно слово и уже сегодня вас будет ждать встреча с ректором громко предостерег привратник со сложенными руками мы исправимся сказала люнея и постаралась состроить милая личика вышло скорее страдальческое ректору и так доложат о ваших гуляниях а теперь быстро разойтись по комнатам и не испытывать наше терпение с ухмылкой сказал второй привратник хлопнув напарника по плечу «Так и быть, расходитесь, нечего тут стоять и ныть!» — смирился тот, что стоял, сложив руки. «Чего стоим?» — прикрикнул на нас ухмыляющийся. Мы вспомнили, что не одни, и сразу же устремились во двор Академии, остановившись лишь у стадиона, чтобы перевести дух. «Не, ну, и как это понимать?» — продолжал возмущаться Кром. «Честно, не подумал», — оправдывался Дерри. «Я как-то по привычке, если иду в закусочную, мантию оставляю. В следующий раз гулянка за мой счёт». «Пойдёт!» – гоготнул Грон, которого явно устроил такой расклад. «Воздержусь», – передернула плечами Люнея. «Если бы не Милгин, неизвестно ещё чем бы закончилась эта драка», – сказала Карни. «Не, ну, если бы не она, то драка и не началась бы», – напомнил Кром и получил толчок от сестры. «Больше никаких закусочных», – согласилась я с Люнеей. «Как думаете, кто-нибудь заметил эфир?» «Ты протушитель?» «Не, не думаю» сказал Кром. «Воздушникам не до этого было», — скосил на меня взгляд Дерри. «А что с ними?» — удивился Грон. «Не шумите, не хватало ещё на дежуривших по периметру преподавателей нарваться», — напомнила Карри. «Возле общежития воздушников мы попрощались с Клерой, а возле нашего распрощались с Кромом». «Тианолы ищет помощника или помощницу», — вспомнила я. «Дерри, ты заходи первым и отвлеки внимание, а мы проскользнём». «Нас твоё не подумал, не устроило», — цокнула Карни. «Вперёд!» Дерри подошёл к двери и, прежде чем заглянуть внутрь, решил дать нам предостережение. «Постарайтесь не шуметь и не оступиться на лестнице». Однако, засмотревшись на нас, он оступился сам и увалился внутрь. Дверь за ним с грохотом закрылась. «Кажется, Тианола нашла помощника», — захихикала Люнея. Я подкралась ко входу и прислушалась. Вроде спокойно. «Всё равно ему не отвертеться», — не унималась Люнея. «Почему?» — спросила Карния. «Мы не договорились о знаке», — уже в голос смеялась Люнея. каком знаке?» — удивилась карня «Ты о чём? Знаки, когда заходить?» Накопившемуся напряжению требовался выход, и он себя нашёл. Люнея так заразительно хохотала, и вот мы уже втроём тряслись от смеха. «Может, сами залезем?» Осенила Люнею, и она посмотрела на моё окно. «Боюсь, не долезем», — качнулась Карни, держась за живот. «Девочки, тише, тише!» — причитал Грон, испуганно тараща глаза. Он кружил вокруг нас, постоянно приседая и прикладывая палец к рту. «Ты в туалет хочешь?» — спросила Люнея. «Не хочу я в туалет!» — присел Грон, и мы зашлись очередным приступом смеха. Дверь приоткрылась, и в проёме показалась сердитая голова Дерри. «Вам повезло, тянул и нет в холле. От этого гула ничем не отвлечёшь. Вы чего разорались?» «Не могу их успокоить», — пожаловался Грон в очередной раз присев. «Ты это, беги, если не втерпёшь», — Сочувственно хмыкнул Дерри. Грон раскраснелся и покрылся свечением. «Не хочу я в туалет!» Мы повалились на землю, сотрясаясь истерическими конвульсиями. Дерри провёл рукой по лицу, обернулся, посмотрев в холл, а затем встал в стойку и сделал пас. Огненные искры сорвались с его ладоней и устремились на нас. Как бы мы ни кружились, увернуться от них у нас, увы, не вышло. Зато мы сразу пришли в чувство. «Быстро в общежитие!» — скомандовал Дерри. Потирая ужаленное место, мы потрусили внутрь. А замыкал шествие Грон. Только вот возле комнаты, когда я уже приоткрыла дверь, Дерри задержал меня. «Извини, что задел. Не хочу, чтобы ты страдала. Помни». Я всегда буду рядом. Спокойной ночи. И ушёл.